Откуда-то налетает ураган, меркнет небесный свод. Бесконечность кажется пустой. Мы перестаем ощущать самих себя. Мы чувствуем, что умираем. Мы стремимся к какой-то звезде. Что испытывал Гуинплен? Только жажду увидеть Дэю. Он весь был полон одним желанием вернуться в зеленый ящик, в Таткастерскую гостиницу, шумную, ярко освещенную,